Хватил он тут мою замасленную кепку, натянул на плечи и брезентовую куртку и вышел из каюты. Что же, думаю, он будет дальше делать? А в Молчанову везли мы груз. Матросы скучились возле ящиков и мешков. Как только пароход пристал, он кинулся к ящикам, взвалил один на спину и, сгибаясь, ступил на трап самым первым. Не то что жандармы, даже наши матросы не успели заметить, когда он это проделал. И ушел. Скобеев засмеялся и, понизив голос, сказал. «Вот, браток, какие люди были!» Идет себе прямо в лоб на опасность, смотрит смерти в глаза, и у той поджилки начинают трястись. Скобеев умолк. В его чуть прищуренных глазах горел живой огонек воспоминаний. «Любит дядя Тихон Смельчаков», — подумал Алешка. А тете надо ему рассказать». «Бывали у него истории с белыми похлеще этой?» «Ты поди спросишь, а потом что?» — заговорил Скобеев, как-то неожиданно прервав свое раздумие. «А было то. Жандармы учинили обыск его парохода. Иголку бы отыскали, не то что человека. Ворвались в мою каюту, быстро нашли студенческую тужурку и форменный картуз. Сыльному человеку нелегко было заменить одежду. Купить негде, да и не на что». А в бумаге, какая у жандармов на руках, все приметы. В чем одет человек, какого роста, какого обличия. Тут меня, как миленького, раз и готовы. Ты, дескать, побег устроил. Арестовали. Привезли в Томск, и пошло и поехало. Три месяца мы тарили. Чего со мной не творили, и лупили, и без воды держали, и награду обещали, чтоб я только сознался. Выстоял все-таки. Вот смотри, Алексей. Тут в подвале камеры у них были. Видишь, вот то окошечко. Здесь я и томился. Вижу, дядя Тихон. Алешка в самом деле неотрывно глядел на перекосившееся окошечко подвального этажа, уже вросшего в землю. Рассказ Кобеева дал ему живое представление о жизни, которую он знал только по воспоминаниям старших. Ты и сам, дядя Тихон, подстать тому беглецу герой, Ну, какой там герой? Таких героев было не счастье. Да иди с тебе, и ты смог бы. А смог бы, не сдрейфил бы, спросил себя Алешка, и задумался, не посмел легким словцом отделаться перед своей совестью. Поотсузнал непростая эта штука смочь, не дрейфить, когда жизнь по-настоящему прижмет. И ты знаешь, что было с тем, заговорил снова Скобеев. Дошел-таки до Петербурга. Всех жандармов и шпихов вокруг пальца обвел. А дошел. Сказывали потом товарищи, самому Ленину было нужен. Переправили его к нему за границу. Видать, из его помощников кто-то был. А кто, до сей поры опознать не могу. Ну, пойдем в клуб. Они вошли в здание, по гулким каменным ступенькам поднялись на второй этаж. Алёшка вообразил на мгновение, что ведут его сюда под конвоем. «Это не Скобеев, а он, Алёшка, вез в своей каюте беглеца, которому место не в глухой на Рымской деревушке, а в Петербурге, рядом с Лениным. «Смочь! Только бы смочь!» — думал Алёшка. Мысли его прервались внезапно. В раскрытую дверь выплеснулись звонкие голоса. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка!» Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Скобеев тронул Алешку за руку, чуть придержал его. Слышь, Алеша, это ведь твои дружки-приятели поют. Живет комсомол, действует. В Алешки от волнения замерло сердце. Чувствуя легкую дрожь в коленях, он переступил порог зала, наполненного парнями и девчатами. Две сотни глаз задумчивых, спокойных, озорных, веселых, отчаянных, взглянули на него с живым любопытством, как бы спрашивая, «Кто ты, парень? Откуда взялся? Будешь ли ты настоящим товарищем? Сможешь ли?» Алешка зарделся, пот выступил у него на лбу, но головы он не опустил и глаз не отвел в сторону. День за днем все больше приживался Алешка в городе. Тут были у него теперь работа, хлеб, дом, были добрые люди. Деревня вспоминалась реже, тоска по ней становилась глуше. Вечером он засыпал с желанием, чтобы ночь прошла быстрее. Утро встречал с весельем в душе.